Издательство Эксмо. Галина Романова. «Золотое правило молчания». Глава первая. «Алекс, потанцуешь со мной?» «Ну, Алекс, у вашей одинокую даму!» Заместитель генерального директора Анна Витальевна Холодова была изрядно выпивши. Проще говоря, она была в хлам». Интересно, а когда она успела так накидаться? Они час всего сидят за столиками, отмечая назначение сына хозяина фирмы на должность генерального директора. А его заместитель уже готов к танцам. Никто еще не отплясывал. Ни один зад не поднялся со стула по этой причине. Бегали покурить и в и только. Анна Витальевна всегда готов уважить, Ну давайте выпьем для храбрости. Двинув ногой пустующий стол рядом с собой, Саша широко белозубо ей улыбнулся. «Составите компанию». «Легко». Делая невероятно мягким, «Эль», ответила Анна, с пьяной грациозностью опускаясь на стол. «Что станем пить?» Ей бы по-хорошему минералки хлебнуть. Ну, как предложишь. Обидится? Злобу затаит. Помня, что Анна всегда предпочитала вермут, Саша потянулся за бутылкой. «Нет-нет-нет, Алекс! Мне, пожалуй, водички!» Шепнула она ему, приблизив свой рот так близко к его уху, что губами коснулась мочки. Его передернуло бы, не контролируя он себя так умело. Изучил ее за пять лет работы под ее началом. И паузу держать научился, и не шарахаться, когда она липла, и отвечать на ее вольные шутки глубокомысленным «посмотрим». Правда, прежде Холодова столь вольно себя с ним не вела. Все изменилось с некоторых пор. Видела бы Сашу в такие минуты его мама. Расплакалась бы непременно. Ее сын — отличник, медалист, подающий надежды студент, талантливый аспирант. Улыбается во весь рот наглой озабоченной тетке, которая старше его на 15 лет. «Ах, мама, мама!» Бедная наивная умница. Она так и не сумела принять современность с ее ускоряющимся падением нравов и стремительным развитием различных технологий, которые, на ее взгляд, погубят в дальнейшем человечество. Она все еще продолжала держаться за серп и молот прошлого, в котором находило много преимуществ перед настоящим. Саша благоразумно помалкивал, когда мама принималась подвергать нынешнюю жизнь критическому анализу. Он был очень хорошо воспитанным мальчиком и знал, что в некоторые моменты надо уметь держать паузу. Да и что бы он мог ей сказать? «Я просто не понимаю, зачем на совершенно здоровые зубы надевают коронки? Потому что это модно и бело?» Сокрушалась она недавно в телефонном разговоре с ним. Он молчал в ответ, потому что всего два месяца назад сделал себе зубы. Свои не были у него безупречными, но и не болели. И уж точно не стоили того, чтобы их закрывали белоснежными искусственными винирами. Но Анна Витальна как-то за обедом в ресторанчике по соседству с их офисом шепнула ему, что над ним начали потешаться. «Ты же представляешь фирму на международном уровне, Алекс. А у тебя старая пломба в верхнем среднем резце размером с кулак. Непорядок. Надо соответствовать». Он старался соответствовать и довел себя до параметров требуемого современностью совершенства. Мускулы везде, где надо, легкий загар, красивые зубы, ухоженные ногти, никакой лишней растительности. Дорогая одежда и обувь, квартира в центре, пусть и съемная, но в центре же. Престижная машина. Ах да, еще часы, забыл бестолочь. За эту игрушку он выложил 250 тысяч и почти заплакал, когда мама похвасталась, как дешево ей удалось купить диванчик в прихожую на распродаже. «Сорок тысяч, сынок! Это такая удача!» Маме он старался помогать. Она упорно старалась помощи не принимать. И все пять лет, что он работал и присылал ей деньги, отправляла их на специальный счет, открытый на свое имя, но для него. «Почему же никто не танцует?» Попыталась наморщить идеально гладкий лоб Анна Витальна. Час сидим. Скучно. Не время, видимо. Он едва пальцы не скрестил, чтобы не обнаружились желающие танцевать. И наш новый генеральный, по-моему, такой серьезный. Складывается впечатление, что все мирские радости не для него. Он где-то на своей волне. На правильной, я имею в виду. Саша старался быть осторожным в своих суждениях чтобы из его слов не поспешили сделать никаких выводов, чтобы выводы эти не обросли домыслами и не превратились в сплетни, автором которых назвали бы его. «Наш генеральный — не просто темная лошадка», — едва разлепляя губы, проговорила Анна витально: «Он — черный конь с налитыми кровью глазами». «О, как!» Саша слегка отодвинулся и с интересом посмотрел на зама испеченного генерального. Анна витально, как ни странно, заметно протрезвела. Видимо, два стакана ледяной минералки, выпитой залпом, ее освежили. «Он опасен, Алекс, очень опасен», — продолжила она свою речь, скованную едва разжимающимися губами. Это она так изображала заговорщика. «О нём ходят такие слухи». Красиво подведенные глаза Анны Витальной округлились. Какие слухи? Саша было очень интересно. Он напрямую подчинялся ей, Анне Витальевне Холодовой. Она была креативным директором с весьма размытым перечнем обязанностей, ограниченной ответственностью и полной властью в отсутствие генерального. Сам Саша отвечал за все сразу. В связи с общественностью, пресс-конференции, организацию досуга и расселения приезжающих делегаций. Попутно могли еще и документации накидать ему на стол для рассмотрения и систематизации учета. «Ты, подающий надежды ученый, бегаешь с портфельчиком за корреспондентами?» Пришла в ужас мама, когда он ей с дуру рассказал. «Мама, это они за мной бегают», — поправил он ее. «Но ты мог бы пригодиться своей стране как ученый. Ты селекционер, Саша. Ты еще школьником мечтал выводить... Новые сорта пшеницы и... Все дело в плотности, мама. В плотности зерна? Не поняла она. Его милая, наивная умница. В плотности селекционеров на душу населения, мам. Их достаточно. Инновационных разработок тоже. Желающих получить гранты ужас сколько. А вот получивших... Их немного. И я не среди них. Он лукавил попросту обманывал мать, наивную умницу, все еще верившую в светлые идеалы коммунизма. Его пригласили работать на эту фирму сразу, как он закончил аспирантуру. И поскольку фирма занималась новейшими разработками в области сельского хозяйства, у него даже не возникло повода отказаться. Но вот потом... «Вы очень коммуникабельный, энергичный, грамотный Алекс», Встретила его такими словами на повторном собеседовании Анна Холодова. «Вашей внешности и талантам найдется более удачное применение, чем без конца таращиться в микроскоп и чахнуть над пробирками. Будете моим заместителем. Вот это ваша стартовая заработная плата на время испытательного срока». Холодова подсунула ему бумажку с цифрой, от которой у него мурашки побежали по спине. Для сравнения — Вот это зарплата старшего лаборанта, на должность которого вы так рветесь. На стол перед ним легла еще одна бумажка, с цифрой заметно скромнее. Когда вы еще проявите себя как ученый? Пока результаты ваших изысканий заинтересуют руководство нашей фирмы, сколько воды утечет. А кушать хочется уже сегодня, не так ли? Она тут же потащила его в ресторанчик по соседству с фирмой. Там питались руководители высшего эшелона. Персонал рангом ниже переходил дорогу, где обосновался ресторанчик поскромнее. И пока Холодова кормила Сашу обедом за свой счет, она все время читала ему нотации. «Вы с вашей внешностью можете иметь все в этой жизни. А если не все, то многое». Она жадно ощупывала взглядом его лицо. «Что на вас за куртка? Что за ботинки? А этот ужасный джемпер с распродажи?» «Как вы угадали, — растерялся он, — Сама в таких ходила, Алекс. Когда глаз у меня горел и хотелось сделать переворот в науке. Азартная была, с негаснущим энтузиазмом, но очень, очень глупая. С тех пор поумнела. И теперь занимаю этот пост. Много зарабатываю, много чего имею. Довольна своим положением. «Почему я?» — задал он ей резонный вопрос. «Соискателей же много». «Потому что у тебя в глазах то, что было у меня когда-то». Призналась она с неожиданной грустью. «Ты горишь желанием изменить мир, как я прежде. И ни следа алчного интереса, никакого подоба страсти, от этого тошнит. И это я заверстучую. Все это меня подкупило. И я тебе помогу». Она опекала его, как собственного сына. Она учила его, поощряла. Когда надо было, ругала, но никогда прилюдно. Я не могу позволить, чтобы мой помощник стал предметом насмешек. Я могу тебя ругать. Больше никто. Он был ей признателен. Его авторитет заметно рос. Доходы тоже. При этом Холодова никогда не лезла к нему с непристойными предложениями. До недавнего времени. Стоило генеральному уйти, как ее притязания на Сашу вдруг возникли словно из ниоткуда. Пока она еще напрямую не говорила ему об этом, но намеки сыпались. Сегодня ей вдруг потанцевать с ним захотелось, на глазах у всех. Она словно столбила его публично после ухода их генерального на пенсию. Все же знали, что они были давними любовниками. «Так что о нем говорят, Анна Витальевна? Он же сын бывшего генерального, так? Тогда да не так. Едва слышно фыркнула она и запросила еще воды. Саша послушно наполнил ее стакан, она его тут же осушила наполовину. Во-первых, у предыдущего генерального, Жорика, не было своих детей. Никогда. Он не мог, по слухам, их иметь. «Вот это да!» — опешил Саша. «А как же его семья? Там же их семеро по лавкам». «Не семеро, а всего трое». Она слегка наморщила нос Двое приемных, один от первого брака его супруги. Не знал. А этот тогда откуда взялся? Георгий его представил всем как своего сына, и они похожи как будто. Анна Витальевна Холодова села ровно. Минуту рассматривала парня 35 лет, сидевшего во главе банкетного стола, и удивленно проговорила. А ведь ты прав. Они как две капли. Почему я сразу не заметила? Получается... «Жорка мне врал, что детей иметь не может. И этот Алексей, Алексей Георгиевич, в самом деле его сын? Обалдеть! Алекс, с меня шоколадка за прозорливость. Вот Жорка, вот старый скот!» Саша не стал с ней спорить и говорить, что Алексей вполне может быть племянником Георгия или даже младшим братом. Отсюда и такое сходство. Она отвлеклась, оставила его в покое, забыла о танцах. «Уже хорошо». Пользуясь заминкой, он встал и направился в туалет. Надо было освежить лицо. В зале ресторана сделалось страшно душно. Какой-то умник врубил систему отопления на полную мощность, опасаясь, что гости замерзнут. И Саше в новеньком костюме «тройки» было жарко и некомфортно. Пиджак, к тому же, еще сжал под мышками. И холодово домогалось. «Все к одному». Ему очень хотелось домой. Он уже трижды заходил в приложение такси. Как назло, машин поблизости не было. Саша вымыл ледяной водой лицо и руки, вытер бумажным полотенцем, пригладил волосы. Стрижка была безупречной. Глянув на себя в зеркало, он остался доволен увиденным. Чуть сдвинул с плеч пиджак, выгнув шею, понюхал. Нет, потом не пахло. И только собрался выйти, как услышал, что кто-то возле туалетной двери разговаривает. «Это были мужчины? Двое. Самый умный, да?» Противно и незнакомо захихикал первый мужчина. «Считаешь всех дураками?» «Отстань!» Невнятно и также незнакомо произнес второй голос. «А я вот сейчас пойду и всем расскажу. Что скажешь?» «Отстань!» Не меняя интонации, снова ответил незнакомый второй голос. «Ну-ну, я-то отстану. А вот тебе придется объясниться кое с кем. Пацаны ничего не забыли и все помнят. Надо же, вот эта встреча!» Голоса тут же затихли, раздались шаги. Саша показалось, что мужчины ушли в одну сторону. Он приоткрыл дверь, осторожно выглянул. «Никого». Зачем-то прошел в левую сторону. Коридор вел на кухню. Там никого. Дверь в кухню была плотно закрыта. Потом пошел в ту сторону, откуда пришел, в банкетный зал. Снова на пути ему никто не попался. Даже желающие посетить туалет. Саша вернулся в банкетный зал. Там уже бешено гремела музыка. Народ вовсю танцевал. Свет приглушили до непотребного. Даже лиц было не рассмотреть. В сполохах неоновых вспышек, сопровождающих музыкальную композицию, были видны лишь силуэты. Кого-то Саша узнал по одежде, кого-то нет. Он поискал взглядом Холодову, не нашел ее ярко алого платья среди танцующих и решил, что самое время уйти. Но тут музыка стихла, включили свет, не такой яркий, как прежде, но все же позволяющий видеть лица. И Саша увидел, что единственным не танцующим был их новый генеральный директор Алексей Георгиевич Агапов. Он сидел на прежнем месте, во главе главного стола и подперев кулаком щеку, с интересом наблюдал за людьми, которые уже в понедельник превратятся в его подчиненных. Надо было попрощаться. Хотя бы с ним, расхолодовой нигде нет. Алексей Георгиевич, разрешите откланяться?» С улыбкой протянул ему руку Саша, пробравшись вдоль стены к его месту во главе стола. «Уже уходите?» Генеральный привстал, пожал руку и снова сел. «Да, что-то устал». «Не любите подобных мероприятий?» Догадливо улыбнулся Агапов. «Признаться, не очень. Он стоял перед ним в странной позе полупоклона и не знал, что делать. Уйти хотелось, но начальник разговор ведет. Удалиться невежливо. Остаться тоже не вариант». Народ начал трепать диджея, требуя каждой свою любимую музыку. Сейчас она взревёт, и слышно ничего не будет. «А где же Анна Витальевна? Она так активно вас окучивала, Алекс!» Он так, похоже, изобразил Холодову, что Саша не выдержал и фыркнул. Генеральный фыркнул в ответ, и через мгновение они оба заразительно хохотали. «Я не знаю, где она». Ему пришлось сопроводить свои слова жестами. Как раз заиграла музыка, оглушив с первых аккордов. Агапов-младший приложил к ушам ладони лодочкой, сделал страшные глаза, и тут потух свет. В том смысле, что ради танца потух, сопровождая энергичные движения тел яркими вспышками и лучами. Поймав на себе один из таких лучей, Саша показал генеральному, что уходит, изобразив указательным и средним пальцами ходули. Тот энергично закивал и тут же отвернулся от следующего яркого луча, ударившего ему по глазам. Саша понял, что более удачного момента, чтобы уйти, может не быть, и поспешил на выход. Такси обещало прибыть лишь через 20 минут. Он рано вышел. Стоять на ветру возле ресторана было холодно, без шапки, в коротком тонком пальто. Больше ничего не нализало на его костюм тройку, туфли на тонкой подошве. А вчерашняя снеговая каша неожиданно схватилась морозцем. И ощущение было такое, будто он стоит на земле в одних носках. Бросив взгляд на ярко освещенное ресторанное фойе, где было не просто тепло, а жарко, Саша все же решил подождать внутри. Проваляться с соплями все выходные он не планировал. Он собирался навестить маму. Когда они говорили в последний раз, она показалась ему грустной, может, плохо себя чувствует. Заболела и не призналась. Он не успел сделать пары шагов, когда по фойе что-то заметалось. Сквозь слегка отпотевшие окна казалось, что там, внутри, стремительно передвигается темное облако. Но, конечно же, облаку в фойе делать было нечего. Темнел шелк чьего-то платья. И девушка или женщина, видимо, изрядно выпив, теперь стремилась выйти наружу, но никак не находила двери. Без конца тыкалась левой ладонью, это он точно рассмотрел, в панорамное стекло. У нее ничего не получалось. Наконец выход нашелся. Дверь распахнулась, и прямо на Сашу, едва не сбив его с ног, налетела она. Молодая, бледная, очень напуганная и совершенно трезвая. «Простите», прошептала она, еле шевельнув посиневшими, ненакрашенными, что странно, губами. Она стояла перед ним, комкая правой рукой просторную темную куртку, оставляя на ней странные мокрые следы. Кажется, крови. Пальцы ее были в чем-то красном. Ну, не в соус же она лазила пальцами, вылавливая куски мяса. Вы порезались? Что с вами? Вам надо накинуть куртку. В вашем шелке? Она действительно была в воздушном шелковом платье темно-серого цвета. Вы промерзнете насквозь. «Давайте я вам помогу». «Поможете чем?» Она пятилась, правая окровавленная рука ее по-прежнему мяла куртку. «Помогу надеть вам куртку. Вы из какого отдела?» «Он точно никогда не видел эту девушку». «Из архива», — прошептала она и качнулась. «Если бы Саша ее не поддержал, она упала бы». И понятно стало, почему он ее никогда не видел. Архива он никак не касался и не бывал там. Только знал, что располагался тот в цокольном этаже здания. И документы там хранились не только их фирмы. Их архив оказывал услуги по хранению еще и сторонним организациям. «Куртку дайте мне!» — потребовал Саша, пытаясь вытащить ее из руки девушки. «Вы дрожите?» «Не надо. Она в крови!» — жалобно проговорила она. Тут подъехало такси, которое вызвал Саша, и которое ждал, промерзнув до костей. Он выпустил локоть девушки из руки и шагнул к машине. «Сколько он может с ней возиться?» «Лучше увезите меня, пожалуйста! Увезите меня отсюда!» Неожиданно вцепилась она в рукав его пальто, невыпочканной в крови левой рукой. «Хорошо, поехали!» — не особо размышлял он. Помог ей усесться на заднее сиденье. Куртку она так и не надела, села, держа ее на коленях. Саша решил сесть с ней рядом. Ему не понравился таксист. Небритый, куртка в крошках каких-то. Почему вы не одеваетесь? Как ваше имя?» Сразу пристал он, как только машина отъехала от ресторана. «Василиса». «Мое имя — Василиса». Проговорила она так же тихо, как и прежде. «Василиса Стрельцова». «Я работаю в архиве нашей с вами фирмы. А куртку я не надеваю, потому что она в крови». «Ничего страшного». Кровь можно вытереть салфеткой. И он даже сделал попытку попросить у водителя такси влажную салфетку. Тот проворчал что-то про то, что не обязан, и что клиент нынче обнаглел совершенно. «Не надо, прошу вас», — дернула Сашу за рукав левой рукой Василиса. «Я не стану одеваться. Куртка в крови, и это...» «Что это, Василиса?» Он начинал терять терпение. «Это не моя кровь. Произнесла она так, словно воздух вокруг нее внезапно закончился. «А чья? Чья это кровь?» «На кой черт он посадил в такси вызванное для себя лично эту полоумную девицу?» «Так хотелось домой, в тепло, сесть на подоконник окна, выходившего на центральный проспект, привычно замереть, рассматривая Москву в неоновых ярких огнях». Он не уставал восхищаться. За один этот вид стоило платить такие деньги. И что теперь? Предвкушение отдыха испорчено. Девица чудаковатая. Чья это кровь, Василиса? Немного напрягся он, поймав на своем лице ее странный взгляд. Это кровь человека, которого убили в ресторане. Выдохнула она и заплакала.